Глава двенадцатая Император шел по длинному коридору и опирался рукой на стену. Головокружение еще не прошло, но после лечебных процедур стало значительно лучше. Так что старик даже отказался от помощи гвардейцев, чтобы дойти до своего кабинета. Пока он был на лечении, ему успели сообщить, что Александр уже находится в поместье Булатова. Императору даже не хотелось знать детали, каким образом графу удалось провернуть операцию спасения, когда лучшие элитные подразделения страны не смогли справиться с этой задачей. Иногда лучше сначала прийти в себя и только потом начать узнавать подробности. По крайней мере, личный лекарь императора очень просил его не нервничать, Все же лекарь все свои силы, чтобы поставить правителя на ноги в кратчайшие сроки, и теперь сам лежит практически без сознания. Но даже такой помощи не хватило, и пришлось использовать методы врачей. Несколько капельниц, какие-то препараты, и старик смог продолжить свою работу. Правда, врачи тоже очень просили его не переживать лишний раз. Тем более, что наследнику теперь ничего не угрожает, и можно успокоиться. Император медленно добрел до кабинета, уселся в кресло и, выдохнув, нажал кнопку вызова помощника. Тот примчался практически мгновенно и тут же расплылся в улыбке, увидев, что императору стало уже лучше. «Ваше Величество, наследник в безопасности...» Он осёкся и решил немного перефразировать. Александр находится в умении Булатова под защитой его гвардии. «Это я уже знаю. Ратуша захвачена?» «Никак нет, Ваше Величество». На лице старика появился злобный оскал. «Не сдерживаться. Обрушьте на врагов всю мощь империи. Никто не должен уйти. И отправь тех, кто точно справится». «Грандов?» — удивился Игнат. По изначальным планам здания должны были разбомбить до основания. Но в таком случае кто-то сможет уйти через подземные тоннели или тайные ходы. «Ну а кого еще?» Игнат хотел было заикнуться про Булатова, но решил оставить свои мысли при себе. Император и так настрадался достаточно. И не стоит лишний раз упоминать эту фамилию в его присутствии. Помощник задал еще несколько уточняющих вопросов, И сразу передал приказ по внутренней имперской почте. Теперь остается только ждать, когда от здания мэрии останутся одни руины, и потом нужно будет лишь дождаться прибытия пленных на допрос, а дальше снова ждать, когда они начнут раскалываться и рассказывать интересные подробности. И по поводу вашего сына Игнат помотал головой, поняв, что упоминать Булатова все же придется. Он сейчас гостит у графа, ну и пусть гостит махнул рукой император. «Отправлять его домой сейчас слишком опасно. Могут подбить транспорт». «Да, но оставаться там тоже может быть рискованно». «Почему же? Насколько я знаю, у Булатова прекрасно выстроена оборона. Даже наши шпионы проникнуть туда не могут. Что говорить о других аристократах?» Император выглядел спокойным и действительно полагался на оборонительные возможности графа а в его верности он не сомневался ни на секунду. «Или ты говоришь про тех, кто устроил покушение?» «Как видишь, покушение было рассчитано на Булатова, и оно с треском провалилось». «Да, но...» — Игнат вздохнул и не смог подобрать нужных слов. «Впрочем, вам лучше взглянуть». Он достал планшет и открыл снимки с самолета-разведчика. Пусть там было плохо видно, все же мешали облака, но разглядеть огромную башню, уходящую в небеса, это не помешало. Затем Игнат показал следующий кадр уже с другой башней, поменьше, потом еще и еще. Император же молча разглядывал все эти снимки и хмурился все сильнее. «Башни демонов!» — с удивлением проговорил император. Старик узнал башни потому, что когда-то в молодости изучал архивные документы. Когда-то давно подобные уже появлялись в этом мире, и они стали самым настоящим бедствием. Ах, не повезло кому-то. Видимо, в мире скоро станет на одно королевство меньше. Надеюсь, они появились не у наших союзников. Пу -пу -пу. У союзников, да? Тяжело вздохнул старик. Секундочку. Игнат достал телефон и нажал пару кнопок. Всё. «Так вот, эти башни появились в нашей империи». «Плохо». Старик достал из ящика стола стакан и начал капать туда какую-то настойку. Одна капля, вторая, третья. Врачи прописали 15 капель, но лишь в случае сильнейшего стресса. Все же он знает достаточно про демонов. На самом деле многие считают, что это все вымыслы и страшилки для детей, но это совсем не так. Демоны реальны, просто существуют в мирах другого порядка. В древние времена миры людей и демонов иногда пересекались, но уже давно Ордена Призывателей Инферно удалось искоренить. Так что контакты с демонами сначала стали единичными, а затем прекратились вовсе. Но теперь Император сидит и просматривает один снимок за другим. Вот небольшая башня на вершине которой стоит крылатый демон с крупными завитыми рогами и мерцающими пламенем рунами на нагруднике. Он смотрит на окружающие земли, как на свои владения, а из нижней части башни выходят небольшие разношерстные отряды инфернальных тварей. Прошло некоторое время, и 15 капель превратились уже в два полных стакана успокоительной настойки. Но на этом старик не остановился ведь лекарство не помогло, или стресс оказался слишком сильным. — Ладно, — вздохнул император, отложив планшет с отчетами. — Хорошо, что хоть на эти башни никто не нападает. Нужно подготовиться, окружить их и пока не трогать. Слышал, некоторые башни сами пропадают со временем. Если на местности нечем поживиться... па — скривился Игнат, заглянув в свой планшет. — Что? Из башен выбегают орды демонов? Армии измученных душ? Говори! Меня уже ничем не удивить! Настойка явно подействовала, так что старик действительно выглядел уверенно. — Не совсем, — помощник показал императору недавно снятое видео. А там огромная демоническая башня вся покрыта пламенем. Взрывы Вспышки, дым, но при этом разрушений не видно. Понятно только, что по ней работает мощная тяжелая артиллерия. Хе! Но у меня такая странная мысль мелькнула. Даже не знаю почему. Старик хотел посмеяться, но увидел серьезный взгляд помощника, потому и сам стал серьезен. Нет, только не говори мне этого. Вы, Ваше Величество. Ну нет же! Император не хотел принимать такую реальность. «Не говори мне, что самая крупная башня появилась на землях Булатова и что он сейчас палит по ней из всех стволов». «Я этого и не говорил», — пожал плечами Игнат. «Вы сами все сказали». «Но ведь эти выстрелы не причиняют демонам никакого урона, пока они под защитой стен», — удивился император. «Зачем он это делает?» «Есть некоторые предположения, конечно». Скривился помощник. Но я не хочу их говорить. А придется. Старик достал из ящика стола новый пузырек с каплями. Начал капать в стакан. Но затем плюнул на это дело. Проще пить сразу из горлышка. Сейчас не до точных дозировок. Аналитики сравнили действия Балатвоса... Ну, это как ворошить палкой синое гнездо. Проговорил Игнат и снова нажал пару кнопок в своем телефоне. «Но ведь тогда осы вылетят, и... А там сейчас Александр...» «Ага», — кивнул помощник и бросился ловить бессознательное тело императора. Благо медиков он вызвал заранее, и они уже дежурили у входа в кабинет. Замок Булатова. Примерно то же время. Виктории пришлось отвлечься от работы с документами. И она поймала себя на интересной мысли. Во-первых, девушка осознала, что ей совершенно наплевать на башни демонов. Ну, появились и появились, пусть стоят. Даже хорошо, ведь это бесплатный качественный материал для будущего строительства. Также Вика не волновалась, когда ее муж отправился на опаснейшее задание. Да, ритуальные маги опасны, но они рядом не стоят с архимагистром-лекарем. Это за них нужно было переживать. Девушку не испугали рассказы Белмора о демонах. Он когда-то читал о них и теперь пытался рассказать ученице об их разновидностях. Какие они опасные, сильные и страшные. За что люди так боятся этих тварей и почему о них слагают столько легенд. Вика слушала учителя без особого внимания, но лишь до определенного момента. «В общем, демоны очень любят порабощать». Они могут захватить даже сильных личностей и увести их в свое инфернальное царство», — рассказывал Белмер. Но в этот момент Вика не выдержала и усмехнулась. «Ну конечно. Иди попробуй провернуть это с Михаилом. Он их сам работать заставит», — хохотнула она. «Я бы согласился с тобой, но у демонов есть суккубы». «Суккубы?» — переспросила девушка. «Да...» Чертовски опасные твари, кивнул Белнер. Но среди демонов и есть монстры и пострашнее. Так вот, к чему это я? Нет уж, расскажи про суккубов поподробнее, перебила его Вика. Так то и рассказывать про них нечего, пожал плечами некромант. Я читал, что эти твари довольно слабые физически, но главная их опасность заключается в другом. «Они могут влиять на мужчин, подчинять их своей воле и...» На этом Балмар замолчал. «Давай я тебе про разрушителей расскажу, а?» «Нет уж, давай про суккубов!» Девушка ударила кулачком по столу и нахмурилась. Но «Ну, сокобы и суккубы, чего в них такого?» Некромант посмотрел на Вику и понял, что рассказывать все же придется. «Ладно». Эти твари, по легендам, могут влиять на сознание мужчин и, предаваясь плотским утехам, вытягивать из них жизнь. Причем плотские — это не в гастрономическом смысле, а в том, в котором ты подумала. Слышал я историю об одном легендарном правителе. Так вот, Сукуба полностью захватила его разум и, по легенде, он до сих пор разделяет с ней свою постель. К его удивлению, некоторое время Вика сидела спокойно и о чем-то размышляла, но потом из ее тела вырвалось черное пламя. Она быстро поднялась на ноги и отправилась в свою комнату, чтобы вооружиться и экипироваться перед походом как следует. «Это просто легенды, Вик!» — крикнул ей вслед некромант, но девушка его уже не слушала. «В любом случае, мне срочно нужно к башне». Вика не собиралась выслушивать возражения, так как уже все решила. «Но зачем?» «Проверить, остались ли там живые сукубы», процедила она сквозь зубы. «Только не используй все поглощающее пламя погибели. Мы еще не отточили это заклинание на практике». «Точно!» — проручала девушка и перешла на бег, чтобы поскорее отправиться к башне, и попробовать новое заклинание. А башня и правда большая. Но все равно не вижу в ней ничего особо страшного. С такой вполне можно справиться. Жаль, конечно, на материалы вряд ли удастся разобрать. Но от нее можно будет получить какую-нибудь выгоду. Все же это не разлом, не прорыв и даже не вторжение. Вот в таком случае было бы неприятно. Такие башни появляются только в охотничьих угодьях. И это для нас хорошая новость. Все же охотой занимаются демоны далеко не самого высокого ранга. В основном низшие. И редко можно встретить действительно серьезных тварей. Я отправился к башне, чтобы просто посмотреть на нее. И изучить повнимательнее. Уж не знаю, почему Вика так хотела отправиться вместе со мной и наотрез отказалась остаться в замке. Пришлось взять ее, и всю дорогу она выглядела какой-то нервной. Откуда такая ненависть к демонам? Она что, раньше с ними встречалась? Но на мои вопросы девушка не отвечала. Так что пришлось оставить ее в покое. Хочет убивать демонов? Пусть убивает. Также по пути к башне я узнал о том, что и в других частях империи появились подобные демонические постройки. В основном они значительно ниже и меньше, а то и вовсе видел несколько фотографий временных башен. Они созданы для сбора данных, и там практически нет гарнизона. Так, появляются на несколько дней, проводят разведку и быстрый сбор ресурсов и исчезают. Демоны — это отдельная раса, не похожие на нас, так как существа эти скорее энергетические, но имеют и физическую оболочку. В общем, объяснять это можно хоть до бесконечности, потому в этом нет смысла. Они живут в своих мирах, в совершенно ином, инфернальном пространстве. А подобные башни создают архидемоны, сильнейшие древние существа, появление которых в этом мире не понравилось бы даже мне. Но, к счастью, им нет дела до других миров. Они просто занимаются созданием подобных охотничьих сооружений и раздают их подданным. А те уже отвечают за захват территорий, добычу ресурсов и душ и путешествуют, куда получится. Мой броневик остановился, и водитель сказал, что мы прибыли на точку. Впрочем, это и так понятно. Башню видно издалека, но теперь нам удалось рассмотреть ее поподробнее. Величественное сооружение. Внизу расположены широкие золотые врата. На стенах башни всюду можно увидеть фрески, резные статуи и картины с изображением различных величайших битв. И я могу точно сказать, что эта башня уже бывала в других мирах. Увидел несколько демонических знаков на стенах и над воротами. А это значит, что гарнизон отличился в уничтожении других миров И получил за это знаки почета. Что будем делать? Ко мне подошел Черномор. Вообще, я планировал зайти внутрь и осмотреться, пожал я плечами. Поздороваться, так сказать, а заодно провести разведку. А может, магов земли позовем. Пусть разберут по камушкам и все, предложил старик, а я помотал головой. Ничего у них не выйдет. Эта башня защищена от подобного. И действительно, построена она грамотно, и я даже не могу найти в ней слабых мест. На самом деле, сильная работа. Если бы было возможно продать такую башню, она бы стоила в десятки раз дороже моего графства. Но, к сожалению, захватывать ее нет никакого смысла. Слишком уж сильно отличаются от нас демоны, потому использовать эту башню не получится. Совершенно иные принципы магии внутри материалы. В общем, все другое. — Вопрос все тот же. — Что будем делать? — спустя минуту переспросил Черномор. — Вторгаться. — А это золото. Настоящее, — уточнила Мирабель, кивнув на ворота. — Красивые ворота. Такие же хочу. — Жаль, что больше не нападают, — вздохнул Нургал. — А сам я на них нападать не могу. Помните? Я же защитник. «Не переживай», — похлопал я его по плечу. «Они уже идут. Вторгаться и не нужно». «А? Кто?» Нурик, да и все остальные сразу завертели головами. И в этот момент в землю врезался здоровенный, рогатый, четырехметровый демон. Красная кожа покрыта костяными наростами, на руках длинные, полыхающие адским огнем когти. Клыкастая пасть длинные загнутые рога уродливая и слегка вытянутая морда с мощными челюстями и огромные демонические крылья от его приземления образовалась небольшая воронка, а нас немного закидала разлетающиеся в разные стороны землей -хо -хо -хо -хо -хо -хо — послышался хохот люди сами пожаловали на мой пир неужели у вас жалких людишек «Нет ни капли страха!» Он вышел из воронки и окинул нас полным презрением взглядом. «Это было очень безрассудно!» Из колкастой пасти вырвалось пламя, и он снова захохотал. Но «Это сработало на моих гвардейцах. Все схватили оружие и приготовились к тяжелому бою. А вот нас с Викой как-то не впечатлило». «Ты сейчас говоришь про страх?» — усмехнулся я. Как громко это звучит от того, кто пришел сразу в боевой форме. «Боевые формы?» — не понял Черномор. Да и остальным стало интересно. Так что я отвернулся от демона, до которого оставалось еще метров пятьдесят, и решил провести небольшую лекцию. Да, у демонов могут быть разные формы. Так-то в нормальном состоянии они не сильно отличаются от людей. Да, чуть выше ростом и на ногах копыта. Также на голове имеются небольшие рога. На теле костяные наросты, а кожа отдает красными оттенками. Но в остальном очень даже похоже, по крайней мере, лицом. После я указал пальцем на уродливого монстра. А это — боевая форма. Он просто испугался нас и подумал, что так у него больше шансов. «Эй, я все еще тут!» — послышался голос позади. «И как ты посмел повернуться ко мне спиной?» Я тебя сейчас. Подожди! Вперед вышла Виктория. Ты же из башни прилетел, да? Приведи сюда всех суккумов. Я лично устрою им десят. Убью всех до единой. Все, включая демона, удивленно посмотрели на девушку, и на некоторое время воцарилась тишина. Вик, а за что их убивать-то? Уточнил я, и, видимо, зря. Ведь в тот же миг Виктория вспыхнула черным пламенем. А глаза ее закрыла темная пелена. «Всё!» — проговорила она. Теперь им точно не будет спасения. Хватит, проручал демон. Я сожру вас. Он побежал вперед, придавая себе ускорение крыльями, а я жестом показал своим не вмешиваться. Отойдите, дядя Миша сейчас все решит. Быстро переместился на несколько шагов в сторону монстра и остановился. «Подожди, демон. Давай поговорим. Хочу узнать, зачем вы здесь и как вы возвели башню, если я истинный хозяин этих земель?» «Нам мне о чем говорить», — снова прорычал тот, но все равно замедлился. «Лучше я окуну тебя в пучину боли и страха». Он схватил меня за руку и потянул к себе. Я откушу тебе голову. Спасибо, что сказал. В про, в прохрень. И спасти демона высыпались все зубы. Рука, которой он держал меня, тоже захрустела и вскоре повисла плетью. Я вас демонов знаю. На моем лице появилась улыбка. И ваше строение тела изучил не одну сотню лет назад. Отошел на шаг назад. Отряхнул проступившую на рукаве кровь и снова посмотрел на демона. «Мой вопрос актуален. Как вы сюда проникли?» «На такие вопросы может ответить только господин. А он к тебе не выйдет, слишком уж ты ничтожен». С этими словами он бросился в бой. Покрытые пламенем когти просвистели прямо у меня над головой, и я едва успел отскочить в сторону. На следующий удар демона все же настиг цель. На его крыле был шип, и он впился мне в спину. Был, так как этот шип сразу отсох и остался у меня в спине. А крыло сразу сморщилось и обвисло. Но демон решил не сдаваться и снова бросился в атаку. Правда, теперь старался атаковать меня только пламенем и когтями, чтобы я не смог на него воздействовать. А мне не надо. У меня меч есть что стало для него сюрпризом. Демон рванул вперед и нанес очередной размашистый удар, обжигая меня пламенем. Но за это получил неприятный удар клинком в живот. Заряженный энергией жизни клинок без труда рассек костяную пластину и плоть, так что из раны хлынула кровь. Демоническая кровь. Как давно не работал с ней. Демон не успел опомниться, как перед ним сверкнула кровавая руна после чего кровь на его теле разом вспыхнула ярким красным пламенем. Демоны не боятся огня. Это их родная стихия, так что поначалу мой противник не придал этому значения. Но вскоре до него начало доходить, что пламя — это не простое, а кровавое. Совсем другая магия, от которой демоны никак не защищены. Я мог закончить этот поединок быстро. Противник недостаточно силен, чтобы возиться с ним. Но, надеюсь, за этим издевательством над демоном наблюдает его начальство. Иначе зачем бы я отрывал бедолаге крылья, стриг ему когти и бил его его же копытами? Хотя почему бедолагу? Мой враг — демон. Эти твари не знают сострадания. Они всегда отличались особой жестокостью, направленной преимущественно на беззащитных. Так что к ним тоже не стоит испытывать никакой жалости. Они ее попросту не поймут. «Да, какой-то совсем слабый», — недовольно проговорил я, вернувшись к своим людям. «Но ничего, там есть твари посильнее. Уверен», — посмотрел на верхушку башни и помахал кому-то там рукой. «То есть там таких много?» — нахмурился Черномор. «Таких? Да, скорее всего». «Ну и что делать?» — опять он пристал с этим вопросом. «Хотя теперь у меня есть неплохая идея». «А давайте позовем их!» «Крикнем, демоны, выходите!» — усмехнулся старик. «Мне кажется, что после такого они не захотят даже пятачок свой показать из башни». «Жрать захотят и вылезут», — отмахнулся я. «Ну или есть способ попроще». чаноор командуй всем расчетам в ОНЭС открыть огонь по башне Доминиона». Вершина башни демонов. Примерно то же время. Последние пару сотен лет лорд Марторис терпел множество неудач. Но он не привык отчаиваться, и потому терпеливо копил силу Доминиона. А теперь ему улыбнулась удача. Ведь Совет Великих выбрал его для участия в этой миссии. А ведь помимо Марториса на это место претендовали еще десять сильных демонов. В итоге он прибыл сюда, И оказалось, что это прекрасный мир для охоты. Он полон ресурсов, тут есть множество душ. Так его еще и населяют люди, причем на низшей ступени развития. Этот мир сразу показался отличными охотничьими угодьями. И осталось только собрать урожай, чтобы сделать свой доминион еще сильнее. А то после того случая, когда однажды высшие даровали право прохода в другой мир, а там были охотники. В тот раз из сотни башен смогли сбежать лишь четыре, да и те в плачевном состоянии. И вот, казалось бы, все прекрасно. Лорд уже готовился выпускать демонов на охоту, но перед этим провёл разведку. Это нормальная практика, ведь нужно сперва понять, куда направлять свои войска. Сотня быстрых крылатых демонов отправились в разные стороны, вот только вернулся всего лишь один — «Они повсюду! Лорд, эти твари везде!» Чуть ли не плакал разведчик. Он не мог стоять на ногах, и все его тело было в ранах и в перьях. «Они заклевали всех, лорд! Это ужасно!» «Ты же могущественный демон!» — рыкнул Марторис. «Но их много! Они не знают жалости и клюют во все места, даже самые больнючие!» был рогатый. Я лично видел, как один из них ударом лапы сломал Марку хребет. — В этом мире обитают такие опасные твари, — задумался лорд. — И какого же они размера? — Неважно, -не — mouse. стушевался разведчик. — Они страшные, сильные, монстры. Марторис нахмурился, но не стал отчаиваться. Бывает, попадаются сильные монстры. Это не редкость. Жаль, конечно, сотню отборных разведчиков, но это охота, и никто не застрахован от подобного. Благо, люди здесь не могут быть такими сильными. А вот глупыми могут быть. В этом лорд убедился окончательно, когда ему сообщили, что недалеко от башни замечен небольшой отряд местных жителей. Чтобы произвести на людей впечатление и окончательно раздавить их волю, лорд отправил одного из своих советников. Он должен был разобраться с непрошенными гостями с особой жестокостью. Но что-то пошло не так. В итоге от советника остались только обломанные рога. Но даже их люди быстро упаковали в коробочку и отправили домой. Так что у Мартурису резко перехотелось выпускать в этот мир свою орду. Лучше подождать и подумать. И как назло, совсем скоро будет совет высших демонов. Туда попадут и другие лорды, которые были отправлены на охоту в этот мир. Нужно будет доложить об успехах, сообщить о неудачах. Вот только Марторису хвастаться нечем. Потерял почти сотню демонов и при этом не получил ни одной души. Даже бревна из леса не притащил. Было как-то не до того. Лорд сидел на троне и размышлял о своем бедственном положении. И словно всего этого было мало, прогремели взрывы, отчего он подскочил и подбежал к окну. «Они там что, совсем охренели?» — воскликнул он. «Они напали на нас? Люди должны бежать в страхе и молить о пощаде, а не нападать!» — взвол демон, схватившись за свои рога. Он вспомнил доклады других лордов, которым повезло оказаться в этом мире. Все успели добыть какие-то ресурсы. Каждый докладывал, что люди разбегаются в страхе перед ордой. Да и разведка прошла успешно. заревел Марторис. Подготовьте мне портал. Мне нужно отправить доклад повелителю. Будет сделано, лично передам ваше послание, поклонился первый советник Лорда. но Марторис замер от удивления. Ведь в руках его советник держал неведомое животное. Это -э, что такое? Что за тварь? Не знаю. Но она меня успокаивает. Я просто проснулся утром, а она пришла в мою комнату. У тебя же была гончая, нахмурился Марторис. Да, тварь прискакала верхом на ней, пожал плечами советник и погладил белую птицу с накладными миниатюрными рожками на голове. Это пища! Лорд подошел ближе и обнюхал птицу, но тут же скривился. Я тоже чутьем заметил, что она ядовита. Как по мне, это идеальный питомец для любого демона».